Глава 14. Родимое пятно. В ожидании вызовов в комнату мистера Треллони, который, как я чувствовал, произойдет обязательно, время тянулось медленно, и мне было очень одиноко. После нескольких первых мгновений эмоционального подъема при виде радости Маргарет, я как-то от всего отдалился и оказался в одиночестве, и на некоторое время Чувство обладания, характерное для влюбленного, охватило меня. Но длилось это чувство недолго. Счастье Маргарет так или иначе зависело от меня, и, осознавая это обстоятельство, кажется, я утратил основную часть своего «я». Последние слова, сказанные Маргарет, когда она закрывала за нами дверь, позволили оценить ситуацию в целом, в прошлом и в настоящем времени. Эти две гордых, сильных личности, хотя и были отцом и дочерью, начали познавать друг друга только тогда, когда выросла дочь. Природа Маргарет относилась к типу людей, которые взрослеют быстро. Гордость и сила каждого из них, и сдержанность, бывшая основной чертой их характеров, создали барьер в их взаимоотношениях с самого начала. Каждый начал уважать скрытность другого довольно поздно, и взаимное непонимание переросло в привычку. И таким образом эти два любящих сердца, страстно жаждущих сочувствия друг друга, долго находились в разлуке. Но теперь все уладилось, и в самой глубине своей души я радовался, что, наконец, Маргарет будет счастлива. Пока я раздумывал на эту тему и мечтал о своих личных делах, открылась дверь, и мистер Трелани пригласил меня войти. «Входите, мистер Росс!» — сердечно пригласил он, но и не без некоторой формальности, которой я так страшился. Я вошел в комнату, и он протянул мне руку, которую я пожал с удовольствием. Он не сразу отпустил ее и все еще держал в своей, подводя меня к дочери. Маргарет смотрела то на меня, то на него, и ее глаза, наконец, опустились. Когда я близко подошел к ней, мистер Трелуни отпустил мою руку и, глядя прямо в глаза дочери, сказал, «Если все происходит так, как бы мне этого хотелось, мы не должны ничего держать в тайне друг от друга. Маукольм Рос уже так много знает о моих делах, что, я полагаю, он должен оставить их в том положении, в котором они пребывают сейчас, и молча удалиться» или он должен узнать о них еще больше. «Маргарет, не хочешь ли ты, чтобы мистер Росс взглянул на твое запястье?» Она бросила на него призывный взгляд, но даже при этом было ясно, что, видимо, она решилась. Без слов она подняла правую руку, так что браслет в виде распростертых крыльев, прикрывающих кисть, сполз вниз, открыв поверхность кисти. Меня пронзил ужас. На ее кисти виднелась тонкая зубчатая красная линия, из которой, казалось, свешивались красные пятна, похожие на капли крови. Так стояла она, воплощение истинной гордой терпимости. Ох! Но она выглядела гордой, сквозь всю присущую ей мягкость, все ее великодушное пренебрежение к собственной личности, которое я ощущал в ней и которое никогда не было столь заметно, как сейчас, сквозь весь огонь, который, казалось, сиял из темной глубины ее глаз, освещая мне самую душу, сверкала, вне всякого сомнения, и гордость. Гордость, основанная на вере. Гордость, рожденная чистотой сознания. Гордость истинной королевы старого времени, когда принадлежность к королевскому роду предполагала наличие способности быть первым и величайшим, и храбрейшим во всех высоких деяниях. Так мы простояли несколько секунд, после чего глубокий торжественный голос ее отца, казалось, бросил мне вызов. «Что вы скажете теперь?» Не будучи способным выразить ответ словами, я подхватил правую руку Маргарет в свою, пока она опустила вниз, и, крепко сжимая ее и оттянув другой рукой золотой браслет, склонился и поцеловал ее запястье. Когда, не отпуская ее руки, я поглядел ей в лицо, то увидел на нем выражение такой радости — о которой мог мечтать, когда думал о небе. Затем я обернулся к ее отцу. — Вы получили мой ответ, сэр. И его мужественное лицо осветило торжественная улыбка Он сказал единственное слово, когда положил и свою руку на наши, сомкнутые, в то время как он нагнулся, целуя дочь. — Хорошо. Стук в дверь прервал нашу беседу. В ответ на бесстрастное «входите», произнесенное мистером Трелуни, появился мистер корбик Когда он разглядел позы, в которых мы находились, его как бы откачнуло назад. Но в то же мгновение мистер Трелуни подскочил к нему и подвел его к нам. Пока он пожимал ему обе руки, казалось, он преобразился. Весь энтузиазм его юности, о котором рассказывал нам мистер Корбик, казалось, вернулся к нему в одно мгновение. «Значит, вы достали лампы!» — почти крикнул он. «Мои предположения оправдались в конце концов. Пройдемте в библиотеку, где мы сможем быть одни, и расскажите мне об этом». «И пока он рассказывает, — Рос сказал он, обернувшись ко мне, — будьте добры, в знак старой дружбы достаньте ключи от сейфа, чтобы я смог взглянуть на эти лампы. Затем они втроем, дочь с любовью держала руку отца, прошли в библиотеку, в то время как я поспешил в час Рилейн. Когда я вернулся с ключами, они все еще полностью были захвачены своей беседой. Но к ним вскоре после моего ухода присоединился доктор Винчестер. Мистер Трелани, узнав от маргарет о его постоянном внимании и доброте и о том как он несмотря на большое противостояние постоянно исполнял список его пожеланий попросил доктора остаться и выслушать с нами всю историю это возможно заинтересует вас узнать конец всего дела мы рано отобедали в тот день после этого долго сидели вместе а затем мистер Трелло не произнес а теперь я думаю Лучше всего нам расстаться и спокойно улечься спать пораньше. Мы можем продолжить свой разговор завтра, а сегодня мне хотелось бы все обдумать. Доктор Винчестер ушел первым, с любезной предусмотрительностью прихватив с собой мистера Корбика и оставив меня. Когда они ушли, мистер Трелл не сказал. «Думаю, было бы хорошо, если бы вы тоже ночевали у себя дома». Мне хотелось бы спокойно провести вечер с дочерью. Есть множество вещей, о которых мне следовало бы рассказать ей и только ей. Возможно, уже завтра я смогу сообщить о них также и вам, но в данный момент было бы лучше, чтобы нас ничто не отвлекало, и мы были в доме одни. Я прекрасно понимал и разделял его чувства, но опыт последних нескольких дней – был еще не забыт, и после некоторого промедления я спросил, «Но не может возникнуть при этом какой-либо опасности?» «Если бы вы знали, как мы...» К моему удивлению Маргарет прервала меня. «Малкольм, опасностей не предвидится. Я останусь с отцом». Говоря эти слова, она прильнула к нему, как бы защищая его своим телом. Ничего не ответив, я поднялся и направился сразу же к выходу. Мистер Трелуни несердечно сказал мне вслед, «Приходите, как только вам захочется, Росс. Приходите к завтраку. После этого нам с вами захочется поговорить». Он тихо вышел из комнаты, оставив нас вдвоем. Я начал целовать руки Маргарет, которые она протянула мне, затем притянул ее к себе и наши губы, Встретились в первый раз. В ту ночь я спал мало Ощущение счастья с одной стороны и беспокойства с другой не оставляли мне места для сна. Но даже если меня охватило беспокойство, в то же время я был столь счастлив, как никогда. Ночь пролетела столь быстро, что рассвет как бы обрушился на меня, не прокрадываясь по своему обыкновению. Еще не было девяти часов, когда я появился в кенсинтоне Все мое беспокойство испарилось подобно облаку, как только я встретил Маргарет и увидел, что бледность лица уже уступила место обычному яркому румянцу. Она сказала, что отец спал хорошо и скоро присоединится к нам. «Я твердо знаю», — прошептала она, — «что мой добрый и предусмотрительный отец специально не встал еще, чтобы я могла...» Первый встретит тебя и наедине. После завтрака мистер Трейлони повел нас в кабинет, говоря по дороге. Я просил Маргарет присутствовать при нашем разговоре тоже. Когда мы сели, он серьезно произнес. «Вчера вечером я сказал, что у нас есть что рассказать друг другу. Осмелюсь предположить, что вы думали, что это касается Маргарет и вас. Это так?» Я думал именно так. Хорошо, мой мальчик, все правильно. Мы говорили с Маргарет, и я знаю о ее желаниях. Я крепко пожал протянутую им руку, а затем поцеловал Маргарет, подвинувшую свой стул ближе ко мне, чтобы мы смогли держаться за руки во время разговора с ним. А он продолжал несколько поспешно, что было неожиданно для меня. «Вы знаете очень многое о моей охоте за этой мумией» и вещами ей принадлежавшими. Осмелюсь добавить, что вы догадываетесь о многих моих теоретических доводах. Но это я могу объяснить в любое время позже, спокойно и уверенно, если возникнет в том необходимость. О чем мне обязательно надо посоветоваться с вами сейчас, заключается в следующем. Маргарет и я не достигли соглашения по одному вопросу. Я говорю о проведении эксперимента. Эксперимента, который смог бы увенчать все, чему я посвятил 20 лет исследований, жизни в опасности и массу подготовительной работы. С помощью этих трудов мы могли бы узнать о вещах, которые в течение веков были скрыты от глаз и из памяти человечества. Мне бы не хотелось, чтобы моя дочь присутствовала при этом, так как не могу закрыть глаза на тот факт, что эксперимент может быть сопряжен с опасностью, великой опасностью неизвестной природы. Однако я неоднократно встречался в своей жизни с исключительными опасностями неизвестного происхождения. Таким же опытом обладает мой бесстрашный ученик, который помогал мне в работе. Что касается меня, я готов пойти на любой риск. это послужила бы на пользу науки, истории и философии, и мы смогли бы перевернуть еще одну старую страницу человеческой мудрости в наш прозаический век. Но мне ненавистно мыслить подвергать такому риску свою дочь. Ее юная счастливая жизнь слишком драгоценна, чтобы можно было обращаться с ней столь легкомысленно, особенно теперь, когда она находится на самом пороге нового счастья. Я не желаю видеть, как она лишится жизни, как случилось с ее дорогой матерью. Он на мгновение замолчал и прикрыл глаза руками. В то же мгновение Маргарет оказалась возле него, обнимая и целуя его, успокаивая ласковыми словами. Затем, выпрямившись, держа одну руку на его плече, она сказала. «Отец». Мама не приказывала тебе оставаться возле нее, даже когда ты задумал отправиться в то полное опасности и путешествие в Египет, хотя эта страна в то время была целиком охвачена войной, чреватой всякими опасностями. Ты сам рассказывал мне, как она считала тебя вправе быть свободным и ехать туда, куда тебе нужно, хотя ты говорил, что она знала, что тебе грозят опасности, и беспокоилась о тебе». «И вот тебе доказательство». Она приблизила к его глазам свое запястье со шрамом, который, казалось, источал кровь. Теперь дочь своей матери поступает так, как на ее месте поступила бы мать. Затем она обернулась ко мне. «Малкольм, ты знаешь, что я люблю тебя. Но любовь зиждется на доверии, и ты должен доверять мне в опасности не меньше, чем в радости». Ты вместе со мной должен стоять рядом с отцом перед этой неизвестной опасностью. Вместе мы можем преодолеть ее, или вместе мы не добьемся успеха, вместе мы умрем. Таково мое желание, мое первое желание, предъявляемое будущему мужу. Ты же думаешь, что я права как дочь, правда? Скажи отцу, что ты об этом думаешь? Она была похожа на королеву с нисходящую до мольбы. Моя любовь к ней возрастала безмерно. Я встал возле нее, взял ее за руку и сказал «Мистер Трелани, в этом Маргарет и я представляем одно целое». Он крепко сжал наши руки, затем с глубоким волнением произнес следующее «Именно так поступила бы ее мать». Мистер Корбик и доктор Винчестер пришли в точно назначенное время и присоединились к нам в библиотеке. Несмотря на безмерное счастье, которое охватило меня, я предчувствовал, что наша встреча будет весьма важной. Ведь я не мог забыть о только что случившихся странных событиях. Мысль о том, сколь странные вещи могут происходить, не оставляла меня. Давлела надо мной, как облако, которое окутало всех нас. Видев, в каком серьезном настроении находятся мои товарищи, я понял, что каждый из них занят некой доминирующей над всем другим мыслью. Мы сели, образуя кружок вокруг мистера Тревани, который придвинул свое огромное кресло к окну. Маргарет села возле него справа, я рядом с ней, мистер Корбик слева, доктор Винчестер напротив. После нескольких секунд молчания Мистер Трелуни обратился к мистеру корбику «Вы рассказали доктору Винчестеру, как мы условились обо всем, что произошло до сих пор?» «Да», — подтвердил он. Мистер Трелуни продолжал. «А я рассказал все Маргарет, так что все мы знаем обо всем». Затем, обернувшись к доктору, он спросил. «Правильно ли я представляю себе, что вы, зная все, что знаем мы, наблюдавшие за этим явлением в течение многих лет, хотите принять участие в эксперименте, который мы надеемся произвести?» Ответ доктора был прямым и бескомпромиссным. «Конечно! Ведь даже когда это дело было вновь для меня, я обещал продолжать его до конца. Теперь, когда я многое знаю...» и оно оказалось столь интересным, я не оставлю его ни за какие ваши посулы. Будьте совершенно спокойны в отношении меня. Я ученый и исследователь различных явлений. У меня нет никого, кто принадлежал бы мне, и никто не зависит от меня. Я совершенно одинок и свободен делать с собой все, что мне угодно, распоряжаться всем вплоть до собственной жизни. Мистер Трелуни торжественно поклонился и, повернувшись к мистеру Корбику, сказал, «Я знаком с вашими идеями в течение многих лет старина, так что у меня нет нужды задавать вам подобные вопросы. Что же касается Маргариты Малкольма Росса, они уже высказали мне свои желания и не сомневаются по поводу принятого решения». Он помолчал несколько секунд, словно приводил в порядок мысли, затем начал излагать свою точку зрения и намерения. Он объяснял все очень тщательно, видимо, постоянно имея в виду, что некоторые из нас, слушавших его, были совершенно невежественны в отношении корней и природы тех явлений, о которых шла речь. Он объяснял их по ходу своего рассказа. Эксперимент, который предстоит нам произвести, имеет своей целью определить, существует или не существует некая сила, некая реальность старой магии. Вероятно, сейчас создались самые удачные условия для проведения этого испытания. Мне бы хотелось сделать все возможное, чтобы оригинальная конструкция оказалась эффективной. В то, что существует некая магическая мощность, я твердо верю. Невозможно создать или организовать или симулировать мощь в настоящее время. Но я полагаю, что если в старое время такая мощь существовала, она могла обладать свойством исключительной долговечности. Что ни говори, Библия не является мифом. А в ней мы читаем, что солнце остановилось по приказанию человека, и что осел — не человек, заговорил. И если ведьма из Эндора смогла вызвать Саулу душу Самуила, почему не могут существовать ведьмы с равными силами, и почему хотя бы одна из них не дожила до сих пор? В самом деле ведь сказано в книге Самуила, что ведьма из Аэндора была одной из многих, и то, что именно она помогла Саулу, было чисто случайным совпадением. Он только искал среди многих, кого он изгнал из Израиля всех тех, которые имели гадателей и были колдунами. Эта египетская царица Тера, правившая примерно за две тысячи лет до Саула, была колдуньей и тоже имела гадателя. Посмотрите, как священнослужители ее времени и последующие представители этого сословия пытались стереть ее имя с лица земли и прокляли дверь ее гробницы так, чтобы никто не смог когда-нибудь прочесть ее утраченное имя. И они преуспели настолько хорошо, что даже Монетон, историки египетских царей, писавший в X веке до Рождества Христова и располагавший всей совокупностью преданий жречества за сорок столетий до него, имея доступ к любой записи, нигде не упомянул ее имени». «Кстати, никому из вас не пришло в голову, когда вы думали о более поздних временах, кто же был ее гадателем?» Тут речь его прервал доктор Винчестер, когда, силой всплеснув руками, он вскричал «Кот! Мумия кота! Я знал об этом!» Мистер Трелуни рассмеялся довольный «Вы правы!» Имеются все доказательства, что гадателем царицы колдунии был кот, которого мумифицировали вместе с ней, и эту мумию не только положили в ее гробницу, но и поместили в саркофаг рядом с ее саркофагом. Именно он вцепился мне в кисть, оцарапав своими острыми когтями. Он помолчал. Замечание Маргарет было чисто девчоночьим. «Тогда мой бедный Сильвио оправдан! Как я рада!» Отец погладил ее по голове и продолжал. Эта женщина, кажется, обладала даром предвидения экстраординарной силы. Предвидела далеко-далеко вперед и выходила за грани своего времени и современной ей философии. Казалось, она предвидела последствия, вызванные слабостью собственной религии и приготовила для себя в случае опасности выход в другой мир. Все свои надежды она связывала с севером. Откуда всегда дули холодные, бодрящие ветры, превращавшие жизнь в радость. Сначала казалось, что ее внимание привлекают семь звезд большого ковша. На стенах гробницы иероглифами записано, что при ее рождении на землю упал огромный каменный метеорит из середины которого извлекли драгоценность, рубин из семи звезд, которые она считала талисманом своей жизни. Казалось, что он определяет ее судьбу, вокруг которой сосредоточились все ее мысли и заботы. Волшебная шкатулка, так искусно составленная из семи изящных стенок, как мы знаем из того же источника, тоже происходит из метеорита. Число семь было для нее магическим числом, и это неудивительно для женщины с семью пальцами на одной руке и семью пальцами на одной ноге. имеет талисман, состоявший из семи рубинов редкой красоты, расположенных точно в соответствии со звездами большого ковша, определившего время ее рождения, причем каждая звезда этой драгоценности конечно что само по себе является чудом минералогии, она придавала этой драгоценности магическое значение. Кроме того, как мы знаем из содержания Стеллы на ее гробнице, она родилась в седьмом месяце года, месяце начала наводнения Нила. В это время правящей богиней была Хатор, богиней ее собственного дома из антефов Фивейской линии. Богиня, которая в различных видах символизирует красоту, удовольствие и возрождение. Кроме того, в этом седьмом месяце, который по более позднему египетскому календарю начинается с 28 октября и длится до 27 числа нашего ноября, на седьмой день Большой Ковш как раз поднимается над горизонтом в небе Фив. И так в жизни этой женщины... Удивительным, странным образом группируются столь различные явления. Число семь. Полярная звезда и созвездие из семи звезд. Богиня месяца Хатор, которая была ее собственным особенным богом, богом ее семьи, антефа в февейской линии, чьим королевским символом она была и чьи семь форм правили любовью, удовольствиями жизни и возрождением. Если когда-нибудь и было основание для существования магии, для символической силы, используемой в мистических целях, то оно должно было возникнуть именно здесь и именно в это время. Вспомните, кроме того, что эта женщина владела всеми научными познаниями своего времени. Ее мудрый и предусмотрительный отец позаботился обо всем, зная, что, используя собственную мудрость, она должна будет бороться с интригами жрецов. Не забывайте, что в Древнем Египте наука астрономии зародилась давно и развелась до невероятно высокой степени, и что астрология, следуя за астрономией, также добилась больших успехов. И возможно, что в дальнейшем при изучении световых лучей мы обнаружим, что астрология также является подлинной наукой. У меня есть нечто особенное. Некоторые соображения, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание, именно теперь. Вспомните, что египтянам были знакомы науки, в отношении которых мы, несмотря на прогресс, удивительно невежественны. Например, акустика. Точная наука для строителей храмов Карнака, Луксора или пирамид сегодня кажется чудом для Белла, Кельвина, Эдисона и Маркони. Создатели старинных чудес, возможно, предусмотрели практический способ использования таких сил, а между ними и силы света, о которых в настоящее время мы не можем и мечтать. Но на эту тему я буду говорить позже. Шкатулка царицы Теры, возможно, является волшебной и содержит силы, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Мы не можем открыть ее, должно быть, она закрывается изнутри. Каким же образом тогда она открывается? Она сделана из твердого камня удивительной прочности, скорее похожего на драгоценный камень, чем на обычный мрамор. Крышка ее сделана из камня такой же прочности. А при этом грани имеют столь сложные формы, что точнейший инструмент нашего времени не в состоянии помочь изучить их. Каким образом были созданы столь совершенные формы ее граней? Как был выбран такой камень, что эти полупрозрачные пятна на нем соответствуют взаимному расположению семи звезд Большой медведицы. По какой причине, будучи освещенной звездным светом, шкатулка начинает светиться изнутри? Почему, когда я подбираю лампы определенной формы, свечение еще более усиливается, и при этом шкатулка никак не реагирует на обычный свет, независимо от мощности его источника? Повторяю, что в шкатулке сокрыты великие чудеса науки мы обязательно убедимся, что именно с помощью света удастся открыть ее каким-то образом. Или путем облучения светом, выделенным из какого-нибудь вещества, обладающего чувствительностью, скажем, к механическому удару, или путем высвобождения некоей большой энергии. Надеюсь только на то, что при нашей невежественности Мы не используем никакие грубые способы, которые могли бы разрушить этот механизм. Поэтому не будем пользоваться знаниями нашего времени, а постараемся найти способы, преподанные нам как чудо более пяти тысяч лет тому назад. Кроме того, в шкатулке могут находиться сведения для добра или зла, для просвещения мира. Мы знаем, что египтяне изучали свойства трав и минералов для магических целей, для белой и черной магии. Мы знаем, что некоторые из старых колдунов могли наводить сны любого вида. Я практически не сомневаюсь в том, что это явление достигалось посредством гипнотического воздействия, которое в виде искусства или науки родилось на берегах Древнего Нила. Но кроме того, в Египте, видимо, овладели искусством составления лекарств, и их фармакопея давно превзошла наше знание в этой области. Некоторые из современных лекарств могут в какой-то степени наводить сны. Мы можем даже устанавливать различия между хорошими и плохими знами, сны удовольствия или беспокоящие, или мучительные сны. Но, кажется, эти древние практики – Могли еще управлять и цветом сна по своей воле и усмотрению. Могли обрабатывать любого данного субъекта или его мысль практически любым требующимся способом. В шкатулке, которую вы здесь видите, может храниться целый арсенал средств, воздействующих на сны. Некоторые силы, заключенные в ней, может быть, уже использовались в моей семье. Снова за этими словами последовало вмешательство доктора Винчестера. Но если в вашем случае некоторые из заключенных здесь сил были использованы, что может освободить их в благоприятное время или каким образом? Кроме того, вы, мистер Корбик, однажды уже были погружены в транс на целых три дня. И, как я понял из рассказа мистера Корбика, в тот раз шкатулка в усыпальнице отсутствовала хотя мумия была на месте. Конечно, в обоих случаях должны были пробудиться некоторые активные интеллектуальные силы. Кроме того, могла сработать какая-то другая энергия. Ответ мистера Трелуни был совершенно исчерпывающим. Действительно, наблюдалось пробуждение некоторых активных интеллектуальных сил, в этом я убежден, и они выработали энергию, в которой эти силы никогда не испытывали недостатка. Верю в то, что в обоих случаях действовала сила гипноза. А где же содержалась эта сила? Какой взгляд сформировался у вас на этот вопрос?» Голос доктора Винчестера вибрировал, отражая степень его волнения, когда он наклонился вперед, тяжело дыша и уставившись на мистера Тревмани неподвижным взглядом. Последний ответил... Торжественным голосом. «В мумии царицы Террым. Я догадался об этом недавно. Возможно, нам следует подождать, пока я смогу несколько прояснить ситуацию. Я имею в виду то, что эта шкатулка изготавливалась для специального назначения, так же, как осуществлялась подготовка гробницы и всех предметов, находившихся в склепе». Царица Тера могла не беспокоиться о своей личной охране от змей и скорпионов, находясь в этой каменной гробнице, высеченной на лицевой поверхности скалы, пятидесяти футов одна и на уровне пятидесяти футов ниже ее вершины. Ее предосторожность в основном была направлена против действия рук человеческих, против ревности и ненависти жрецов, которые, если бы знали о ее истинных намерениях, постарались бы расстроить все ее планы. Царица сделала все возможное, чтобы подготовить свое возрождение, когда бы оно не должно было произойти. Я понял при рассмотрении символических рисунков на стенах гробницы, что ее вера настолько отличалась от веры ее современников что она ожидала возрождения воплотит. Несомненно, что именно это ее намерение увеличивало ненависть жрецов и оправдывало, по их мнению, действия, направленные на уничтожение самого существования, настоящего и будущего человека, который отвергал их теории и оскорблял их богов. Все, что могло ей понадобиться при осуществлении Возрождения и после него, было собрано в этом почти герметически запечатанном ряде помещений в скале. В огромном саркофаге, который, как вы знаете, выглядит совершенно необычно в сравнении с саркофагами других царей, находилась мумия ее гадателя, кота, которого из-за его гигантских размеров я склонен считать разновидностью тигрового кота. В гробнице, также в прочной емкости, хранились кувшины, обычно содержавшие внутренние органы, бальзамировавшиеся отдельно, но которые в данном случае были пусты. Поэтому я считаю, что в этом захоронении вообще не было бальзамирования, и что все органы были восстановлены и уложены в тело, каждый на свое место. Если эта догадка соответствует истине, следует заключить, что мозг царицы или вообще не извлекался обычным способом, или, если все же был вынут, то затем заново положен на место должным образом, вместо того, чтобы оставаться запечатанным вместе с другими внутренними органами. И, наконец, в саркофаге находилась шкатулка, на которой покоились ноги царицы. Заметьте, кроме того тщательность, с которой были предприняты меры для сохранения возможности контролировать силы природы. В соответствии с верой царицы Терры, Открытая рука, не завернутая в ткани для бальзамирования, управляет воздухом, а странный драгоценный камень с сияющими звездами управляет огнем. Символы, изображенные на подошвах ее ног, дают ей власть над землей и водой. О звездном камне я расскажу вам несколько позже, но пока мы беседуем о саркофаге, обратите внимание на то, как царица — охраняет свой секрет в случае ограбления могилы или вторжения в нее с иной целью. Никто не может открыть ее шкатулку без ее светильников. Ведь теперь мы уже знаем, что обычный свет в этом случае неэффективен. Огромная крышка саркофага не запечатана, как это бывает обычно, потому что Тера желает контролировать воздух. Но она спрятала светильники, относящиеся к шкатулке и в такое место, где их никто не мог найти, за исключением случая, предусмотренного ею, когда глазами мудрого человека руководят специальные указания. И даже в этом случае она обеспечила безопасность. Если загадка будет разгадана случайно, приготовлен смертельный удар для ничего не подозревающего человека, занятого поисками. Для этой цели она использовала традиционный способ хранителей сокровищ пирамид, придуманные ее великим предшественником из четвертой династии, восседавшим на троне Египта. Полагаю, вы заметили, что в устройстве гробницы существуют отклонение от обычных правил. Например, шахта, которая обычно заполняется твердыми камнями и мусором, была оставлена открытой. Почему это было сделано? Мне кажется, царица решила обеспечить себе выход из усыпальницы, когда после ее возрождения она должна превратиться в новую женщину, в другом образе и менее израненную сложностями жизни, из-за которых она столь сильно страдала в своем первом существовании. Насколько у нас есть возможность судить о ее намерениях, все вещи, необходимые для ее выхода в мир, были тщательно продуманы, вплоть до железной цепи, с помощью которой она смогла бы спуститься на землю. То, что она ожидала долгого периода небытия, можно определить по выбору ею материала для всех вещей, находившихся в склепе. Каковы были ее намерения, когда она опустилась в свежевырытую землю, мы не можем вообразить и никогда этого и не узнаем. Разве что смягчатся ее мертвые губы, и она заговорит.